Не на море-океане, не на острове Буяне А в самом что ни на есть обычном городе Жил да поживал мальчик по имени Вовка И всем-то Вовка был хорош Да вот беда, лентяй был жуткий Целыми днями только и делал, что на диване лежал Да сказки читал В оно хорошо, конечно, но вот какая история с ним приключилась. Пришел однажды Вовка в библиотеку книжки менять, а в библиотеке той работала одна весьма непростая старушка. Ну, что бы ты еще хотел почитать, мой дружочек? Вот еще вот такую же книжку. У меня ведь есть еще лучше Смотри-ка, сделай сам. Ну, все сам да сам. А тут ведь вот, царская жизнь. Только и делай, что ничего не делай. А, э, тогда тебе просто необходимо попасть В тридевятое царство. Да туда попадешь? А почему бы? Нет. Где у нас тут сказочный раздел? Вот он, нашла. Теперь стань вот здесь. Голову правее. Спокойно. Встал Вовка там, где ему велели, а старушка взяла карандаш и обвела им Вовкину тень. Стень стала уменьшаться и превратилась в маленького Вовку Вот это да! Понимаешь, в книгах могут жить только нарисованные мальчики Но ведь и вы с ним одно и то же, не правда ли? Факт! А вы волшебница! Ну что ты! Тут никакого волшебства нет Просто я регулярно читаю эту книгу Выступай, ну, дружок Подошел Вовка к своей любимой книжке Распахнулись перед ним на обложке волшебные ворота И отправился он в сказку Долго ли, коротко ли бродил Вовка Напрел он в конце концов на терек Никого нету? Алло! А где же тот кто? Видит Вовка, стоит возле забора царь, а в руках у него большущая малярная кисть. Имею я пирожные, горы и есть, что есть и есть, что пить. Но крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядцев не прослыть. Царь! Царь, а царь? Ох, господи! и переполошился, царь! Вскочил на трон, напялил мантию, нацепил корону на голову, схватил скипетр. Ох, как я испугался. Я уж думал, наши сказки кто почитать взял, а я в таком виде. Нет, это я. А вы зачем заборка носили? Вы же царь, вам уже полагается ничего не делать? Да знаю, знаю. Должность у меня такая, только и делаешь ты. Ничего не делай, ты ведь так и со шкурки помрёшь. И потом, я ведь не в самом деле, Смитарь, я сказочный. Да и думаю, пока сказки на полке стоят, забор подкрашу. И позже, и разминка, одобряешь? Да! Взобрался Вовка на трон! И давай царя поучать! Ничего вы не понимаете в царской жизни! Царь! А, хочешь пирожное? Хочешь мороженое? А он заборы красит! Как так? Понятно! Уступил бы место старшему а и в школе не обучен! Пожалуйста! Подай-ка себе Пожалуйста. Великовато она тебе. Значит, <свист> пирожных. Ага. Э Эй! Стража! Вот что, ребята, отрубить ему голову. Неядец. Ага, это можно И пошла стража секирами махать Чудом Вовка ноги унес Помчался он дальше по страницам Прибежал в сказку о рыбаке и рыбке Начал читать На пороге, в пороге сидит старуха Опять я корыта! а Вот это я где! Бабушка, здравствуй! Здравствуй, милок! Бабушка, как тут золотую рыбку повидать, а? Ты-то у шкур сидела! Да вот оно! Море-то рядом! Ой-ой-ой! Знаешь, Только и ходить не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Ха -ха -ха. Главное, она мне будет рассказывать. Кому-то, что ли, я не читал? Так ведь я-то, не ты. Я-то ведь не хочу совсем быть владычицей морской. Я-то с ней быстро договорюсь. Слышь, касатик, милый, Это. Попросил бы ты у неё корыта. Ну вот еще Снова здорово. Сначала тебе корыта. Потом тебе подалай стиральную машину. Да, а... да нет, нет. Где уж там? Ну ладно. Поговорим. Вышел Вовка на берег моря. Эй, златая Золотая рыбка. Ну что тебе надо, старчи? Что? Что это такое? Золотая рыбка. Слушай, золотая рыбка, значит, я хочу, чтобы ты... Что? А ты сплел мне вот, а ты его трижды закинул в море, а ты меня... Поймал, палец о палец не ударил, а туда же, я хочу. Ху. Махнула рыбка хвостом, взбаламутилось море. <святый> Чуть воды, куда ты меня тащил? <святый> Подхватила Вовку волной и понесло куда подальше. <святый> Ух ты, подумаешь! Кирка несчастная! Занесло Вовку в сказочный лес Вышли ему навстречу три девицы Махнула рукавом одна девица На полянке дворец вырос Махнула рукавом другая, перед дворцом озеро засеребрилась. А третья девица подпрыгнула вверх и достала до самого солнышка. Взяла она солнечный лучик и соткала из него скатерть-самобранку. Вот это здорово! Эй, вы кто такие? Мы Василисы премудрые. Кто? Василисы премудрые. А вы отходу взялись? Прилетели из разных сказок, потому что у нас слёт ёмых Василис. По обмену премудростями. Чи? Каким бы-нибудь премудростями Ну как, девочки, научим? Научим! И стали Василисы Вовку премудростям учить Тут же на полянке появились школьные доски Под Вовкой же появилась школьная парта С лица Что не прикажешь, все за тебя сделают Все-все? Да Эх, как туда добраться? Ступай прямо, а чтоб не заблудился Вот Развернули Василисы перед Вовкой волшебный коврик А, ну пока Шагнул на него Вовка Вовка шел, дошел до столба А на столбе дом табличка Эй! И девятое царство Такое из ларца одинаково с лица Здрась! Браться свой ларец, а в нём пирожный, мороженое, конфеты. Зажмурил Вовка глаза, разинул рот и ждет. Ну, думает, сейчас наемся до отвала. Да только проплыли сладости мимо Вовки на ворта. Эй-эй-эй! Паё! Эй, эй! Стоп, стоп! Вы что это? И, и конфеты за меня есть будете? но ага. Ну, нет уж, тогда убирайтесь обратно в ларец. Попрыгали братцы в сундук, а Вовка живот погладил. Ох, и есть кому, хочется. А горячие? С, повидлой, с мясом, с капустой. Печка. Здравствуй. Печка, печка. Дай мне поесть, а. Да, пожалуйста, только наколись перевод ровишек, растопи их, да замещай тесто. Ладно, пусть сделано. А ну, двое из ларца! И весь замещать и нарубить. Пусть, пусть сделано! сделано. И пошли двое из ларца дело делать Один дрова месит, а другой тесто рубит Опять! Дровороджа! Ясно! Поменялись братцы местами Да все бестолки. По-прежнему один тесто рубит, а другой трава месит. Забыл да ну что? Наросно! Что ли хотите, чтобы я весь голодный остался? Убирайте сейчас же обратно в ларят! <свеч> <свеч> ничего не соображает. Швучи я тогда сам. Э. Ну, пища! Оно не рубится Ладно, и так сойдет Ну, Вовка поленье в печку За тесто принялся Сейчас, как я все это запишу Ну что, тесто? Шлепнул разок ладошки Что, она такая липкая? Шлепнул другой Ну, ладно зажать как-нибудь Да всю кадушку целиком в печь и засунул! Запыхтела печь, заохала! <с Manchester> Чуть было не взорвалась! Вот тебе и пирожки! Чё? Чё такое-то? Чёрное! Ничего, морщикся! Сам испёк, самый кушай! и ты чё, это пирожки? Нет, спасибо, я ну, не знаете, никак не хочется. <реклама> <реклама> вы это что, смеётесь? Надо мной? Думаете, я ничего не умею, прямо как вы? Ага. <реклама> <реклама> <реклама> ну, нет. Жалко, что у меня нету инструментов. Ну, ну это, это можно. Я <реклама> хочу Инструменты? Ага! Хорошо! Как захочу, так все сделаю! Хоть кадушку, хоть корыто! о Это я-то совсем забыл! Эх, мне бы только во суметь! Она бы весь рот открыла! Разложил Вовка на земле инструменты И принялся за дело Но уж зато корыто вышло на славу Понёс он его старухи Батюшки! Неужто золотая рыбка сжалилась? Нет, бабуся, это я сам! Молодец! Теперь ты знаешь что? Чего? построй мне избу «Избу? Ха! Это еще я не умею!» Сел Вовка рядышком на бревнышко и достал из кармана книжку «Сделай сам!» «Ну-ка, давай-ка поглядим, как тут избы делают!» Вот какая история приключилась с нашим Вовкой! Явился он в сказку плинтяем, а вышел мастером хоть куда. Чудеса, да и только!